Глава сорок пятая Он прозвучал сверху. На галерее второго этажа стоял человек. Это был шериф Баркли. Холлом от изумления раскрыл рот. «Сэр!» Его шеф начал спускаться медленными, размеренными шагами. Точно на него давило тяжей сложной ситуации. Я заметил, как Эмили отступила, растворяясь в тени. «Какого черта ты здесь делаешь, Роб?» «Я...» «Мне позвонил мистер Мур, сэр, сказал холм оправдываясь. «Он сказал, что у него есть сведения, касающиеся случившегося на Сёркле. Шериф, я уже три часа пытаюсь связаться с вами по рации. У нас столько всего случилось крайне скверного, и вы очень мне нужны. Где вы были?» «День выдался, хлопотный». «Вот именно. Вы знаете о стрельбе вы у Джонни Бо?» «Да, я это знаю». Там сейчас работают четыре помощника шерифа и бригада скорой помощи. Все в порядке. И еще мы нашли в доме орнера кое-что очень странное. И об этом я знаю, Роб. Все в порядке. Не переживай. Все под контролем. Под контролем? Сэр, я не понимаю. Баркли вгляделся в тень позади меня. И куда это ты собралась, девочка? Эмили отошла к двери кухни, опустив руку с пистолетом. Она ничего не ответила, лишь внимательно смотрела на Баркли. Он улыбнулся. «Почему бы тебе не выйти к нам?» «Не верьте этому человеку», — сказала Эмили Холлому. Я наконец-то сумел заговорить. «Шериф, как вы оказались у меня в доме?» «Вошел через заднюю дверь, разумеется», — сказал он, словно я задал глупейший вопрос. «Как делают почти все в подобных жилых комплексах?» «Вечно вы забываете запирать двери. И должен сказать, это большая ошибка. Даже если вы все члены одного клуба, это не значит, что можно полностью доверять друг другу. Верно? Но что вы здесь делаете?» Сосед позвонил и сообщил о подозрительном поведении. «Сказал, вы приехали днем, около четырех. Внесли в дом через гараж что-то тяжелое. Через пару часов уехали» но уже без груза. Были крайне взволнованы. «Это бред!» — сказал я. «Меня не было дома со вчерашнего вечера!» «И вот я решил на всякий случай проверить!» Продолжал мысль Баркли, словно я ничего не говорил, а это он рассказывает Холлому, как было дело. Руки шериф держал в карманах и был при этом неестественно спокоен. «Ваше имя, мистер Мур!» Вдруг зазвучало по всему городу. Уже... Дня два как. И хоть вы всегда казались вполне нормальным человеком, я не заслуживал бы своего жалования, если бы не приехал проверить. Кто из моих соседей позвонил вам? Неужели кто-то из них сделал бы такое? После того, как ему заплатил кто-нибудь из игроков, и смогу ли я убедить шерифа в обратном, если кто-то действительно позвонил? Баркли не обращал на меня никакого внимания. Он поглядел на помощника. «Ты ведь видел то, что в бассейне?» Холлом заговорил, старательно выбирая слова. «Шериф, мне не кажется, что мистер Мур может быть причастен к тому, что там. Он сразу все мне показал. Он не похож на преступника». «Это субъективное мнение, холом твое личное. А решение, слава богу, за мной. Судя по всему...» «Мистер Мур провел часть дня у бассейна, делая то, что мы видели». «Не слушайте его», — сказала Эмили Холлому. «Ничего не было. И вы знаете, в конце концов, для этого здесь слишком мало крови». «Роб, ты не заберешь у этой дамы оружие?» Эмили отошла назад еще на пару шагов, подняв руку с пистолетом и прицелившись. «Даже не пытайтесь». «Холлом, действуй!» Тот и неохотно развернулся к эмили и расстегнул кобуру. «Мэм, вы слышали приказ шерифа? Я собираюсь забрать у вас оружие. Не сопротивляйтесь!» Послышался негромкий щелчок, когда Эмили что-то сделала с пистолетом, неловко действуя раненой рукой. Судя по тому, как замер холом я решил, что щелчок означает что-то важное. Но поскольку никогда в жизни не держал оружие, не мог судить наверняка. Эмили смотрела спокойно и серьезно. «Я не шучу, Холлом. Еще один шаг, и я пущу пулю вашего шефа. Пусть никто не дергается». холм застыл посреди комнаты, держа руку на кобуре и не зная, что делать дальше. Я заметил, что Эмили развернулась и успела передвинуться, на этот раз к входной двери. Копы мешали ей пройти, в особенности Холлом. Она никак не могла выйти на улицу, во всяком случае через эту дверь. Она снова попятилась назад, и я вместе с ней. Чтобы это не бросалось в глаза, я безумолку говорил, словно желая все уладить. «Эмили, не горячись. Давай все объясним шерифу. Он ведь полицейский и может нам помочь». «Ты смеешься?» «Да он с ними заодно!» — выпалила она. «Должен быть заодно. Ты ведь рассказывал мне, что полиция помогла упечь Хантера в тюрьму. Он сам тебе рассказал». Я не знал, поняла ли она, чего я добиваюсь, но мы оба постепенно, медленно отступали назад. Но с тех пор прошло уже двадцать лет. Не может быть, чтобы шериф был замешан, он же коп, черт побери. Холлом пытался как-то справиться с происходящим. — Сэр, стойте на месте! Эмили перебила его. — Чушь собачья! Им всегда требовался ручной коп, чтобы улаживать проблемы с теми, кто не захотел бы молчать о случившемся в их жизни, и заодно, чтобы закрывать глаза на сопутствующие правонарушения. Если играешь в такие игры, то игровое поле должно принадлежать тебе, весь этот остров, в том числе и шериф. — Я не знаю, о чем вы говорите, — заявил Баркли, — но, как предложил мистер Мур, давайте все обсудим. «Это самый разумный способ найти истину!» «Да пошел ты!» «Билл, неужели ты действительно не запираешь заднюю дверь? Или у него просто были ключи?» Она особенно выделила слова «заднюю дверь». Я лихорадочно соображал, мог ли я оставить заднюю дверь незапертой. Если да, то, возможно, мы могли бы выскочить в нее и избежать через задний двор, а потом через соседей. Если же дверь заперта то нам конец. Мы загнаны в угол, в кухню, и спасения нет. Я отступил еще на шаг, окинув взглядом кухню. Задняя дверь, разумеется, была заперта, иначе мы бы уже заметили. Ключ был на месте, в замочной скважине под ручкой. Но повернут ли он? Я пытался прикинуть, сколько времени уйдет на то, чтобы добежать до дальней стены кухни. Замок в двери тугой, Стеф тысячу раз просила меня смазать его, но, обновляя профиль Фейсбук и составляя план по завоевыванию рынка недвижимости, я все никак не мог выкроить минутку. Но даже если замок не заперт, сумеем ли мы добраться до двери вовремя? Насколько велика вероятность того, что Холлом выстрелит? Эмили продолжала злить шерифа. — В конце концов, у меня-то ключи есть, а ему платят из того же кармана. Баркли сказал. «Помощник шерифа Холлом! Не пора ли уже разоружить эту женщину?» Я сдвинулся, оказавшись на линии огня, встав между ним и Эмили. Она, как я заметил, воспользовалась паузой и осмотрелась, пытаясь определить, можно ли выскочить через заднюю дверь. Я решил, что буду во всем полагаться на нее. Эмили скорее меня найдет верное решение. Холлом наконец-то вытащил пистолет, но с каким-то сомнением. «Шериф, я не смогу подойти к ней пока...» «Неужели они имеют такое влияние на тебя, шериф?» — спросила Эмили. «Они действительно держат тебя в узде? Или все дело просто в деньгах? У тебя слишком большой для твоей должности дом, слишком долгий отпуска, где-нибудь в Санкт-Петти квартирка, в которой ждет горячая юная красотка? Сомневаюсь, что у тебя есть право меня судить». «Или кого-то еще, исходя из того, что я тебя слышал!» Эмили рассмеялась. «Что-то ты ничего не отрицаешь. Я помогла им вести игру и не отказываюсь, но я не подписывалась покрывать убийство. А ты уже делал это раньше, и теперь собираешься сделать снова. Так ведь? Ты же должен получить за это награду. Сколько? Я не собираюсь покрывать ваши преступления. Ни в коем случае! Наши?» «Да пошел ты! Сегодня днем я разговаривал с местным актером по имени Дэниел Бауман. Как интересно! Именно поэтому он не отвечает на звонки. Слишком бурный получился разговор, очередной конец, который тебе поручили спрятать в воду. У тебя просто паранойя! Мистер Бауман жив и здоров. Он сообщил, что ты наняла его изображать Дэвида орнера и я ему верю. Как и тому, что ты причастна к смерти последнего. И заодно к смерти хейзел Уилкинс. Что? Да ты бредишь! Ты прекрасно знаешь, что я не имею к этому никакого отношения!» Голос Эмили звучал как-то слишком напряженно, даже придушенно. Она должна сосредоточиться на мысли о бегстве, а не вступать в перепалку с Баркли. Еще два крошечных шажка, и я оказался в том месте, откуда мог бы рвануть вправо, и попробовать выскочить через заднюю дверь. Эмили осталась на линии огня. Она послужила бы мне щитом. Но я не мог воспользоваться этим. «Этого я не знаю!» — продолжал Баркли. Его голос все накатывал и накатывал волнами неукротимого прилива безумия. «Зато знаю, что ты причастна к нарушению профузников во время...» «Нет!» — выкрикнула Эмили. «Тот, кто сказал тебе это, лжет!» «Я крала, да!» Я прикончил одного типа, который заслужил смерть. Он был насильник и вообще полное дерьмо. Но ничего больше я не делала. Они ложно обвинили меня, чтобы выгнать. — Эмили! — в отчаянии звал я. — Не слушай его! Однако шериф удалось наступить на ее больную мозоль и вывести из себя. Эмили вдруг зашагала обратно в гостиную. Она целилась прямо в голову Баркли, но рука у нее дрожала. «Такие же паразиты, как ты!» — рычала она. «Такие паразиты, как ты, исковеркали всю мою жизнь!» «Эмили!» — выкрикнул я. Та не слушала. Холлом наконец-то поднял оружие. «Мэм, отойдите назад!» «Немедленно!» Эмили продолжала наступать. «Мэм, не приближайтесь!» Я быстро шагнул к ней, раскинул руки, пытаясь ее удержать. Но она была сильнее меня, и сдвинуть ее с места было трудно. Эмили дрожала всем телом. Взгляд ее был сосредоточен на Баркли, будто это он был тем самым, кто исковеркал ей жизнь. Она занесла руку с пистолетом над моим плечом, все еще целясь в голову шерифа. — Эмили! — заговорил я тихо, шепотом. — Послушай меня, умоляю, не делай этого! Баркли улыбнулся. — Она обязательно что-нибудь сделает, мистер Мур! Не сомневайтесь! Она взрывоопасна! «Неуравновешено. Потому-то она здесь. Хотя кое в чем она действительно права. У меня есть ключи от вашего дома. Задняя дверь заперта, я проверил. Шансов у вас нет». Эмили уже не пыталась прорваться мимо меня и застыла на месте. «Надо думать, это план Б», — сказала она. «Отлично. В любом случае, он нравится мне больше». Она отпихнула меня в сторону, — Немного опустила пистолет и уверенно прицелилась в грудь Баркли. Прощай, скотина, и спустила курок.